Эпиграфы. А впереди как темно. Неопределенно. Всегда ли так будет? Бросьте вашего тропера и Куперову прерию. Имеется в виду герой романов Фенемура Купера, в том числе романа Прерии. Мой роман живой у вас перед глазами, его восток рад занимательнее. Главное в нем лицо, друг ваш неизменный в своих чувствах, но в быту, вроде жизни, в различных похождениях, не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже. С каждой луною со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал. Грибоедов из письма Миклашевич, 17 сентября 1828 года. Жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками,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 Боде Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте. Он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию. И не найдется, может быть, в России человека столь способного к занятию его места. Поездка его в Тегеран для свидания с шахом вела его на ратоборство со всем царством персидским. Если бы он возвратился благополучно в Табриз, то влияние наше в Персии надолго бы утвердилось. Но в всём ратоборстве он погиб и то перед въездом своим, одержав совершенную победу. И никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела. Муравьев, карский Конец эпиграфов. Загадка Грибоедова. Вместо предисловия. Простое ли это совпадение или важный знак, но 2015 год, объявленный в России годом литературы, открылся 15 января 220-летним юбилеем именно Александра Грибоедова. Главная интрига этого совпадения заключалась не в том, что юбилей позволил нам еще раз вспомнить об авторе бессмертной комедии Горе от ума, а в том, что эта юбилейная дата заставило нас взглянуть на историю русской литературы именно через призму жизненного подвига Грибоедова, в облике которого в России явился гражданин грядущего века, безмерно талантливый и отважный сын своей родины, ставший самым могучим проявлением русского духа. Белинский. В искусстве всегда трогает и заставляет страдать именно то, что связано с самим творцом. Поэтому в творениях Грибоедова главный герой это сам поэт, поднявшийся над прозой жизни и своим подвигом, и своим поэтическим взлетом. По сути, он создал свое лучшее произведение из собственной жизни. Об этом ярче и красивее других сказал декабрист Бестужев, потрясенный смертью Грибоедова. Сколько людей завидовали его возвышению, не имея и сотой доли его достоинств. Кто позавидует теперь его падению? Молния не свергается на мураву, но на высоту башен и на главы гор. Высь души, кажется, манит к себе удар жребия. Да. Такой судьбы, которая выпала на долю Грибоедова, не придумал бы ни один даже самый искусный писатель. Вот только три вехи из этой судьбы. 2 января 1826 года Генералу Ермолову было приказано военным министром: По воле государя императора покорнейше прошу немедленно взять под арест служащего при вас чиновника Грибоедова со всеми принадлежащими ему бумагами и прислать как он и, так и его самого под благонадежным присмотром в Петербург прямо к его императорскому величеству. Пройдет всего лишь два с небольшим года. И указом Николая I об учреждении Российской императорской миссии в Персии от 24 апреля 1828 года полномочным министром в эту страну будет назначен статский советник Грибоедов. Минует еще девять месяцев, и 30 января 1829 года во время разгрома русской миссии в Тегеране Грибоедов погибнет смертью храбрых вместе со своими товарищами. Всего лишь три года от падения в бездну ареста до подвига на дипломатическом поприще и трагической гибели отпустила судьба молодому поэту и дипломату. И совсем не случайно современники Грибоедова считали его одной из самых загадочных фигур своего времени. Особенно ярко об этом сказал Пушкин, который прекрасно знал Грибоедова и, по сути, в своем путешествии в Арзрум в нескольких абзацах сумел гениально и просто набросать символический портрет поэта. осветить основные вехи его жизни и сформулировать главные задачи исследования его биографии. Приведем эти слова Пушкина полностью, чтобы потом, по мере раскрытия в книге тех или иных тем, возвращаться к ним более обстоятельно. Я познакомился с Грибоедовым в 1817 году. Его меланхолический характер, его озлобленный ум, его добродушие, самые слабости и пороки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 около 185 лет. Минуло с той поры, когда были записаны эти строки, но по-прежнему истинная биография Грибоедова так и не создана. Следы его теряются в дымке забвения, а ленивость и нелюбопытность привели к тому, что вокруг фигуры поэта накопилось множество искажающих правду мифов, домыслов, а то и откровенной лжи. Для нашего исследования очень важны слова Пушкина о том, что жизнь Грибоедова была затемнена некоторыми облаками вследствие пылких страстей и могучих обстоятельств Пушкин, прекрасно знавший жизненный путь Грибоедова и даже планировавший написать роман, где поэт должен был стать одним из главных героев, намекает на загадочные стороны его биографии, некоторые из которых нам как раз и придется рассмотреть в настоящем исследовании. В одном только ошибся Пушкин. Он не знал и не мог знать, что несмотря на огромные потери и пробелы, сохранившееся творческое, эпистолярное и документальное наследие Грибоедова, его друзей, сослуживцев, современников включает в себя и сотни писем, и яркие воспоминания, и многочисленные дневники, и яркие документы, составляя в целом пёструю панораму жизни поэта, которая вполне может помочь написать его биографию. насыщенную головокружительными событиями. О пылких страстей и могучих обстоятельств в жизни Грибоедова было действительно через край. Своё особое отношение к жестоким перипетиям судьбы поэт высказал ещё в 1823 году в письме к сестре Кюхельбекера Глинке. Убедите вашего милейшего брата покориться судьбе и смотреть на наши страдания как на нравственные испытания, из которых мы выйдем менее пылкими, более хладнокровными, запасшимися твердостью. Грибоедову принадлежат и такие сильные слова: судьба лишнего ропота от меня не услышит. И хотя он неоднократно высказывал жалобы на свои скитания, эти жалобы не мешали ему идти прямо, без трусости, до предела своего жизненного пути. Повороты жизненных дорог и испытания судьбы сыпались на Грибоедова в последние годы его жизни, как из рога изобилия. И случайно ли это было, или во всем этом таился какой-то высший смысл испытания гения на силу воли и талант? В письме к Миклашевичу от 17 сентября 1828 года поэт красочно описал особенности своего жизненного странствия. А впереди так темно, неопределенно. Всегда ли так будет? Бросьте вашего тропюра и Куперову прерии. Имеется в виду герой романов Купера, в том числе романа Прерии. Мой роман живой у вас перед глазами и егоstocrat занимательнее. Главное в нем лицо, друг ваш, неизменный в своих чувствах, но в быту, вроде жизни, в различных происхождениях не похожий на себя прежнего, на прошлогоднего, на вчерашнего даже. С каждой луною со мной сбывается что-нибудь, о чем не думал, не гадал. А в ноябре того же года, за два с небольшим месяца до смерти, в письме Ахвердовой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 Очень часто их творчество и произведения просто затмевают собой жизненные оказии авторов, как будто написанное, пусть даже гениальное творение, ценнее человеческих судеб. А ведь главное богатство русской литературы, без сомнения, это не столько романы и стихи, а именно судьбы писателей-творцов. Именно так случилось и с Грибоедовым, чья комедия "Горе от ума" долгие годы затмевала фигуру автора. Интерес к его насыщенной бурными событиями деятельности, к его дипломатическим и воинским подвигам, был все равно ничтожно мал по сравнению с тем, что удалось сделать поэту-дипломату. Открыв собой череду трагических смертей русских поэтов, Грибоедов погиб фактически на поле боя при исполнении служебных обязанностей, стойко сражаясь с оружием в руках и тем самым оказался на особом месте, Среди поэтов-мучеников России, большинство из которых погибли на дуэлях, покончили с собой, были убиты, отнюдь не в боях или оказались репрессированы. Весь жизненный путь поэта был связан с преданным служением Отечеству, невзирая на кривотулки злопыхателей и адские опасности этого пути. Свой главный триумф грибоедов пережил на стыке войны и дипломатии, окунувшись более чем на 9 месяцев в самое пекло русско-персидской войны с жаждой побед. На этом пути его ждали и личное участие в боевых действиях, и деятельность разведчика-дипломата, и виртуозная работа переговорщика, завершившиеся заключением судьбоносного Туркманчайского договора между Россией и Персией. 14 марта 1828 года Грибоедов прибыл в Петербург с этим договором, и 201 пушечный выстрел в крепости возвестил столица о всем благополучном событии. Поэт был принят Николаем I и награжден орденом Святой Анны второй степени. Не будет преувеличением сказать, что ни до, ни после никто из русских поэтов не удостаивался такой высокой чести за свои подвиги, тем более выраженной самим императором. История знает слишком много примеров того, как представители поэтического цеха России, находясь в прямой или скрытой оппозиции к власти, часто не помогали ей, а активно мешали. Грибоедов же Несмотря на все его сложные взаимоотношения с начальством, служил родине самозабвенно и часто в ущерб своему творчеству. Не будем забывать, что по сути, его подвиг можно назвать военным, ведь проявил он себя именно в военные годы, не раз рискуя своей жизнью. И если мы представим невозможное, что Грибоедов вообще не написал своей комедии, то одних его заслуг на персидском фронте было бы достаточно, чтобы он вошел в историю в качестве выдающегося дипломата. Получилось так, что поэт проявил примеры доблести и таланта именно на государевой службе, и не его вина, что из-за своей загруженности он вынужден был отодвигать в сторону поэтические занятия. Неужели вообще написанная кем-либо поэма или сборник стихов С оппозиционными настроениями могут перевесить на весах истории многолетнюю успешную службу, а тем более реальные заслуги на военном или политическом поприще во славу России. И как же несуразно звучали еще совсем недавно высказывания советских литературоведов, которые не раз заявляли, что Грибоедову, изменившему идеалом декабризма, Надо было уйти в отставку и не заниматься утопиями в духе проекта Российской закавказской компании. Грибоедову посчастливилось жить в эпоху славы, когда в России, выполнявшей на востоке свою освободительную миссию, вновь появилось место для подвига. Он сам писал об этом после Туркманчая, принёсшего честь началу царствования нового императора. Это отзывается рымнинским и тем временем, когда всякий русский подвиг умели выставить в настоящем блеске. Нынче нет державина лиры, но дух Екатерины царит над столицей у севера. Грибоедов, имевший две ауидиянцы у императора, был им очарован, кстати, как и Пушкин. В разговоре с ним я забыл расстояние, которое отделяет повелителя седьмой части нашей планеты от дипломатического курьера. Царь хорош. Полслова достаточно в разговоре с ним, но уже наперед все постигает. Государь, отпуская меня, сказал, что он очень доволен, что побыл со мною наедине. В итоге поэт позднее признался: "Я слишком облагодетельствован моим государем, чтобы осмелиться в чем либо ему не усердствовать. После этих слов становится понятнее готовность Грибоедова служить Отечеству, и дальше, несмотря на такие пассажи из его писем того времени: "Я решил уехать или совсем бросить службу, которую я ненавижу от всего сердца, какое бы будущее она мне не сулила. Дайте мне мое свободное время, мое перо и чернильницу, больше мне ничего не надо". Нас цепь угрюмых должностей опутывает неразрывно, писал поэт в одном из последних своих стихотворений, но реалии жизни так и не позволили ему избавиться от тяжких служебных обязанностей. Несмотря на труды во славу отечества и героическую гибель На Грибоедове до сих пор лежит клеймо чиновника, который якобы не справился со своими обязанностями и оказался сам виноват в разыгравшейся трагедии. Истоки такого взгляда следует искать в официальной трактовке событий в Тегеране, утвердившейся в правящих верхах из-за конъюнктуры тогдашних событий сразу после разгрома российского посольства. но проповедниками подобного взгляда выступали не только чиновники и царедворцы, среди них были и весьма известные фигуры. Наиболее ярым из них оказался поэт и партизан Денис Давыдов, который, так сказать, одарил Грибоедова столькими надуманными грехами, что одно только их перечисление повергает в ныне. Недостаток способностей для служебной деятельности, слишком малое усердие и нелюбовь к служебным делам. грибоедов был бесполезный для службы, терзался бесом честолюбия. Он пренебрег, к сожалению, уроками своих предместников. Действия этого пылкого и неосмотрительного посланника возбудили негодование шаха и персиян. Он провел довольно долгое время в Персии, где убедился лишь в том, что слабость и уступчивость с нашей стороны могли внушить персиянам много смелости и дерзости. Он погиб жертвою своей неосторожности. Такие обвинения, по сути, не выводят Грибоедова до уровня недалекого чиновника и карьериста, полностью виновного в тигранской трагедии. А вот что писал об облике поэта Александр Блок: неласковый человек, с лицом холодным и тонким, ядовитого насмешника и скептика. Горе от ума, я думаю, гениальнейшая русская драма, но как поразительно случайна она И родилась она в какой-то сказочной обстановке, среди грибоедовских пьесок совсем незначительных, в мозгу петербургского чиновника с Лермонтовской желчью и злостью в душе, и с лицом неподвижным, в котором жизни нет. Здесь Блок цитирует стихотворение Братынского надпись, которая считалась посвященным Грибоедову, но которая на самом деле не имеет к нему никакого отношения. В эту же ловушку попал и Тынянов, автор популярного романа Смерть в Мухтара, недавно экранизированного на канале Россия, который открывается тем же эпиграфом Боратынского: Взгляни на лик холодный сей, взгляни, в нем жизни нет. Но как на нем был их страстей еще заметен след. Роман Тынянова был закончен в 1927 году в эпоху рождения соцреализма, и его главный герой оказался хотя и художественно ярким, но исторически весьма недостоверным. Вот и получается, согласно трактовке Блока и Тынянова, что Грибоедова отличали желчь и злость в душе, холодный и безжизненный лик. Да еще и совершенная случайность создания горя от ума автором незначительных пьесок Таким ли был реальный лик Грибоедова персидского, как его называл Вяземский и многие другие современники. Приведем здесь крайне важное мнение о Грибоедове как о дипломатическом деятеле его сослуживца, а впоследствии наместника Кавказа муравьева карского которого нельзя заподозрить в пристальном отношении к поэту. Ведь на страницах своих записок он очень часто и резко осуждал последнего. Не заблуждаясь насчет выхваленных многими добродетелей и правил Грибоедова, коих я никогда не находил удовлетворительными, я отдавал всегда полную справедливость его способностям. и остаюсь уверенным, что Грибоедов в Персии был совершенно на своем месте, но он заменял нам там единым своим лицом двадцатитысячную армию, и не найдется, может быть, в России человека столь способного к занятию его места.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 и никто не признал ни заслуг его, ни преданности своим обязанностям, ни полного и глубокого знания своего дела. Настало время не повторять издающиеся в России то и дело краткие биографии поэта с описанием всех его жизненных перипетий от рождения до смерти, а сосредоточиться подробно и обстоятельно на самом важном, заключительном периоде его судьбы. в котором особенно выделяется последний год жизни поэта и дипломата. В нем события и похождения нашего героя оказались спрессованы так плотно, что их хватило бы на несколько жизней других, более заурядных людей. В этот период не только определились новые линии судьбы поэта, но и развязались те самые узлы, которые были завязаны в предыдущие периоды жизни Грибоедова. Данное историческое исследование следует рассматривать как попытку создания полноценной и подробной биографии поэта, но охватывающей лишь последний год его земного существования. Перед нами предстает, по сути, документальный роман яркой и насыщенной жизни Грибоедова в 1828-1829 годах. Автор попытался разглядеть сквозь туман времени разналикий и ускользающий Портрет этого выдающегося государственного деятеля, дипломата, воина и поэта. При этом автору потребовалось по крупицам фактов, событий и явлений воссоздать мозаику той эпохи, которую посчастливилось Грибоедову украсить своими деяниями. Многие страницы его биографии до сих пор остаются неизвестными не только для обычных российских читателей, но и для историков и литературоведов. Поэтому раскрытие темы неизвестных грибоедов в последний период его жизни представляется назревшим и актуальным как для специалистов, так и для всех, кто интересуется историей нашего отечества. Удивительно бывают повороты судьбы. Автор этой книги и представить себе не мог, отправляясь в марте 2009 года в первый раз в Ранда еще не в какую-либо научную командировку, а на охоту что он вернется оттуда одухотворенным новым замыслом, который определит его исторические поиски на несколько лет вперед. А дело заключалось в том, что посетив Тегеран, я не мог не заинтересоваться тем, когда при каких обстоятельствах бывал в этом городе грибоедов и как случилась в 1829 году, пожалуй, самая знаменитая трагедия из всех, которые когда-либо происходили в мировой истории с посольствами зарубежных стран. Вернувшись в Москву, я начал свои изыскания и уже через полгода вновь поехал в Иран с творческой группой Издательства Вече, посетив такие места, как Тегеран, Кум, Кашан, Пасар-Гады, Персиполь, Накш-и-Рустам, Абьена, Исфахан и Шираз. В дни этих поездок я, как обычно во время своих путешествий, не только писал стихи и фотографировал, запечатлевая все увиденное и продуманное, но и как историк старался разглядеть под пылью времен историю Персии, в том числе ту ее часть, которая связана с Россией и судьбой Грибоедова. Далее последовали мои дальнейшие исследования выбранной темы, которые привели к осознанию того, какое огромное воздействие оказала Персия, ее история и культура на русскую поэзию и ее выдающихся представителей. Причём это не зависело от того, удавалось ли самим поэтам воочию увидеть персидский мир. Вспомним, какие яркие стихи оставили о Востоке и Персии так и не побывавшие в ней Жуковский, Фет, Тютчев, Бунин, Брюсов, Баймонт, Волошин, Гумилев и особенно Есенин. Лишь нескольким поэтам посчастливилось когда-то прикоснуться к персидской земле, и, конечно, первым среди них навсегда останется персидский странник Грибоедов, которому суждено было не только более трех лет своей короткой жизни провести в Персии, но и погибнуть в ее столице. Грибоедов стал тем незабываемым примером, который, как магнит, притягивал к Персии многих, шедших по его восточным стопам поэтам, и Пушкина, и Лермонтова, и Есенина. Именно работа над книгой о персидских вехах в жизни выбранного мной героя Александра Грибоедова увлекла меня настолько, что я предпринял в ноябре 2011 года третью поездку в Иран, По тем местам, где жил и путешествовал Грибоедов, а именно в Тегеран, Таврис и к озеру Урмия, а также в священный для шиитов город Мешхед. В мае 2014 года я в четвертый раз побывал в Иране, но посетил только Тегеран, где еще раз исследовал место убийства поэта. Кроме того, в июле 2012, в апреле 2013 и в мае 2015 года С той же целью посещения грибоедовских мест я трижды побывал в Тбилиси, посетил Ереван и Баку, проехав теми самыми дорогами странствий, которые выпали Грибоедову в Грузии, Армении и Азербайджане. В этот же период я съездил в Хмелиту, трижды посещал Санкт-Петербург, внимательно исследовал московские адреса в биографии Грибоедова, а также изучил Владикавказ, направляясь в турецкие Эрзерум er и проехав той самой военно-грузинской дорогой, которую Грибоедову пришлось осилить семь раз, в несравненно более сложных условиях, чем сейчас. Обобщив все собранное и написанное в историко-литературной и фотопоэтической книге альбоме Персидские напевы от Грибоедова и Пушкина до Есенина и 21 века. Москва, Веча, 2014 год. включившую в себя 10 очерков о персидских связях русских поэтов, я продолжил свое исследование неизвестных страниц жизни Грибоедова, которое частично нашло свое отражение в краткой книге биографии Грибоедов Тайна смерти в Мухтара, изданной в серии Человек-загадка, Москва-Веча, 2015 год. В ней я попытался на основе привлечения документального материала и использования собственных наблюдений очистить портрет великого русского поэта и дипломата от устоявшихся мифов, заблуждений и искажений, разобраться с некоторыми тайнами и запутанными обстоятельствами его насыщенной жизни, обратив особое внимание на персидские страницы биографии поэта, самые затемнённые и загадочные и из летописи грибоедовского бытия. Настоящая же книга принципиально отличается от того, что было сделано автором ранее, и имеет следующие особенности. Первое. Повествование книги охватывает главным образом период с января 1828 года, когда еще шли русско-персидская война и долгие переговоры между российскими и персидскими представителями, приведшие к Туркманчайскому договору, а герой книги отпраздновал свое 33-летие. до событий 30 января 1829 года, когда произошла тигеранская трагедия. Однако при этом автор не мог не описать в отдельной обстоятельной части книги на пути к раковому году события, предшествовавшие последнему периоду в жизни поэта-дипломата, без которых невозможно понять истоков грибоедовской драмы. Десятки и сотни событий и имен периода 1818-1828 годов Когда Грибоедов проявил себя искусным дипломатом, воином и государственным деятелем, как бы подготавливают почву для понимания реалий его последнего года жизни. Тем более, что чаще всего действующими лицами жизненных коллизий поэта в этот период были те же самые люди, с которыми он сталкивался в предыдущее десятилетие. Второе. Автору книги пришлось постоянно, в ходе изложения материала, обращаться и к другим периодам жизни поэта, поясняя и дополняя канву происходивших тогда событий, а также подробно и обстоятельно показать драматические и запутанные события, последовавшие за свершившейся в Тегеране драмой, вплоть до захоронения Грибоедова в Тбилиси 18 июля 1829 года. А это более пяти с половиной месяцев, насыщенных загадками, интригами и потрясениями. Данный материал вошел в заключительную часть книги Жизнь после жизни. Третье. Изложение материала выстроено автором строго хронологически, иногда даже день за днем, что в определенной степени может охарактеризовать данную книгу не только как документальный роман жизни Грибоедова, в последний год его судьбы, но и как историческую хронику событий преимущественно 1827-29 годов в России, на Кавказе и Востоке, прежде всего в Персии. Не везде имеющегося материала хватало для обстоятельного комментирования происходившего, но главный принцип подробного освещения последнего года жизни поэта-дипломата, автор попытался соблюдать в самом строгом виде. Четвёртое. В ткань повествования автор старался максимально вводить сохранившиеся и дошедшие до нас личные письма, официальные донесения, предписания и отношения, записки, документы и произведения Грибоедова, которые составляют основной стержень всей книги, заставляя звучать в ней во весь голос ее героя. Дополнительно в этот же ряд встают письма, дневники, воспоминания и документы современников и сослуживцев поэта, которым суждено было пересекаться с ним в последний год его бытия. Чаще всего все эти эпистолярные, мемуарные или документальные вставки, если они не носят краткого и чисто информационного характера, для удобства их восприятия читателями выделены в тексте шрифтом и особенностями вёрстки. Пятое. Для подчёркивания объективности представляемого читателем материала автор снабдил документальные вставки, цитаты и факты сносками на источники и публикации, которые даны с указанием авторов, названий произведений и конкретных страниц книг или статей. Причём самое важное, постоянно цитируемые книги, публикации и источники указаны в сносках в сокращённом виде. В соответствии со списком сокращений использованной литературы. Если же тот или иной источник использовался автором редко, то библиографические ссылки на него даны непосредственно в тексте книги без размещения в списке сокращений. Шестое. Основываясь на обширной документальной почве, автор Тем не менее, в ряде случаев не мог не прибегнуть к элементам художественно-документального воссоздания биографии Грибоедова в последний год его жизни, сознавая, что понять и прочувствовать такую мощную и многогранную фигуру, какой был поэт, порой нельзя без использования воображения, интуиции и художественного слова. Как вообще можно раскрыть тайны поэта, не прибегая к художественным, поэтическим и даже интуитивным формам мышления. Седьмое. В шмуц-титулах к частям настоящей книги автор разместил цитаты эпиграфы из Бессмертной комедии Грибоедова Горя от ума, которую так же, как и Евгения Онегина, можно смело назвать энциклопедией русской жизни. Афоризмы из этой комедии, вошедшие в плоть кровь русского языка, пожалуй, применимы к любому случаю жизни, что и доказывает их использование в качестве комментариев. К тем или иным моментам жизни самого автора комедии. Конечно, Грибоедов, когда писал свое бессмертное творение, не мог и предполагать, насколько праведческим и животрепещущим оно окажется по отношению к его же собственной жизни. Вспомним хотя бы хрестоматийные цитаты из этого шедевра, адресованные, как будто бы к последнему акту или действию в жизни самого поэта. Ах, как игру судьбы постичь Действие четвертое, явление 13. Рассудку вопреки, наперекор стихиям. Действие третье, явление 22. И вот, за подвиги награда. Действие первое, явление седьмое. Пускай умру на месте этом и разразит меня Господь. Явление четвертое, действие четвёртое. А бунт Но так и жду со дома. Действие второе, явление третье. Ни беспокойство, ни сомнения, а горе ждет из-за угла. Действие первое, явление пятое. После цитат здесь и далее указаны номера действий и явлений Горя от ума, откуда они взяты. Восьмое. В настоящем издании в силу его значительного объема автор не стал использовать имеющийся в его распоряжении огромный иллюстративный материал, ограничившись лишь тремя фототетрадями. В будущем возможен выпуск данной книги в богато иллюстрированном виде. 9. Автор настоящей книги пополнил ее своими собственными наблюдениями, почерпнутыми во время многочисленных поездок по местам жизни и деятельности Грибоедова от Санкт-Петербурга и Москвы до Тавриза и Тегерана, кратко остановившись на тех открытиях, которые ему удалось сделать во время таких странствий. Вынося на суд читателей свой труд, автор надеется, что его попытка осветить с разных сторон самый яркий период жизни поэта подвигнет и других исследователей к обстоятельному и взвешенному воссозданию иных периодов жизни Грибоедова. Ну и наконец пора ответить Александру Сергеевичу Пушкину на его серьезный упрек, что мы ленивы и нелюбопытны, и замечательные люди исчезают у нас. не оставляя по себе следов